Глава 11. Мы расстались ближе к 11 вечера, а уже в 7 утра Сергей звонил мне. Не было много времени, чтобы обстоятельно его выслушать. Пришлось договориться на 6 часов вечера. Но кое-что Сергей всё же успел озвучить. Его голос был напряжённым, интонация, с которой он говорил, ещё не могла избавиться от ушедшей во <span>своей</span> ночи. Сергей рассказывал отрывок ночного сновидения, как казалось ему очень важный. Он несколько раз произнёс, что всё это может играть ключевую роль, и что теперь мы точно сдвинемся с места. С одной стороны, а с другой нам предстоит узнать много печального, что и породило всё это дело, которое иногда казалось чем-то вроде игры взрослых людей, но на самом деле было далеко не так. Сергей очень жалел, что нам обоим нужно отправляться на работу, что мы не сможем встретиться прямо сейчас. Ну, что делать? Таковы правила повседневности. И лучше бы он не звонил, так думал я в течение всего рабочего дня, который казался непередаваемо длинным, почти остановившимся. Часто я смотрел на часы, ещё чаще они насмехались надо мною, показывая 5 минут, всего 5 минут. Нет, уже 6. Только есть ли в этом разница? Я хорошо понимал, что да, минуток в минуте и уже обеденный перерыв. Далее безликая суета ещё более потеряла вес. Разговор, действия, указания начальника, внутренний необходимый процесс очень уж скучно, когда за воротами на время остался куда более обширный мир. 3 часа дня, ослабло напряжение в 4, а в голове застыли отрывки слов Сергея. Он жёг несколько домов. Это его любимое дело. Я не знаю, но он одержим этим. Огонь разгорался всё сильнее, уже не было слышно криков людей, они были ещё минуту назад. Теперь лишь страшный гуд, смешанный с феерическим полётом искр, Зазвывание, переходящее в истому, с каждой секундой явственнее, становящееся экстазом. Ветер, друг, такой же, как и он, чувствующий то же самое, что и он, здесь и сейчас. иначе от чего он ветер с каждым разом спешит к першеству смерти непередаваемо самому приятному из всех что возможно пусть рудберг думает иначе это его дело если не понимает то не о чем и говорить сильные крики вой сирен и спорте ля ощущения афанасий отошел в сторону в узкий длинный проход между огородами ведущий к похожему на тот, на котором сейчас и находился Афанасий, но уже полноценный переволок. Отсюда тоже было всё хорошо видно, даже под необычным ракурсом стали собираться люди. Держались они подальше от огня, который уже вошёл в самую сладостную фазу, когда вся суета людей со шлангами в специальном одеянии уже не имеет никакого прока. Да и они понимают это, сосредотачивая свое внимание на соседних постройках. Они боятся не его, Афанасия, а не боятся его старого друга, Ветра, который разошелся не на шутку, ловят только ему и Афанасию понятный кайф. Афанасий, выждав еще две-три минуты, двинулся в сторону толпы зевак. Почти подошел, как увидел то, чего быть не должно, И точно не входило в его планы. Со стороны горящего дома метнулась отчётливая тень, нарушая уже состоявшуюся идиллию. В одном мгновении Афанасий бросился на перерест. Узкая снежная тропинка помогла, и через 10 секунд он настиг мальчишку лет семи. "Уйди от меня, и счастья не чудовище!" кричал мальчик. "Прочь, гинь!" Крик переходил в визг. А через мгновение Афанасий уверенным движением сломал мальчику шею. Тело целиком скрылось в сугробе мягкого снега. «Дрянь какая-то!» Процедил сквозь зубы Афанасий и двинулся в обратном направлении. Еще немного постоял рядом. Все более увеличивающийся толпой зевак затем отошел в сторону. «Э, а ты кто таков?» Услышал Афанасий, повернувшись, он увидел грузного мужика, который с угрожающим видом двигался к нему навстречу. Афанасий, вдвое уступающий в размере пьяному мужику, специально, завлекая последнего за собой, не торопясь двинулся все в тот же узкий проход. — Эй, гнида, ну-ка стоять! — распылялся мужик. Но Афанасье не оборачивался, он продолжал идти. "Стоять", сказал. Афанасий услышал, что его преследователь перешёл на бег. "Сюда, сука!" совсем близко ревёл мужик. Афанасий резко остановился. Мужик настиг его. Дальше было всего два движения, и объёмное тело упало с переломанной шеи под ноги Афанасию. Мерзость. Настоящая мерзость, прошептал Афанасий и быстрым шагом покинул место, где остался лежать незадачливый противник. Остановился Афанасий через метров 100 на пригорке и долго смотрел на отсвет пожара, глубоко вдыхая ноздрями запах гари, от которого приятно кружилась голова, появлялись образные видения, в которых всё было лучше. Всё было куда сладостней. Ещё сильнее горел огонь. Диким воем кричали обречённые люди. В вооружённое отцепление старалась с каждой минутой отодвинуться дальше от огня, чувствуя обжигающую смертельно чудесную энергию пламени. Безразличным выглядел Рудберг, а возле него был Иванов Афанасий, не имеющий силы сдвинуться с места, ощущая ни с чем не сравнимое бола женство. Откуда у тебя столь значительные выводы? И мне совсем непонятно, каким образом мы сможем продвинуться в решении этого дела. Наша задача была помочь Ане. Затем к ней присоединилась Варя, ну и их мужья, хотя они до конца не осознают опасность. Обстоятельно начав я, оказавшись в квартире Сергея, мы сидели на кухне, прямо передо мной было стандартное пластиковое окно. За ним находился мощный ствол второго клёна, от которого отходили крепкие ветви, на которых о чём-то своём, неизвестном мне, щебетали воробьи. Хаотично перепрыгивали с ветку на ветку, одни улетали, другие прилетали. Иная, совсем иная жизнь думал я, ожидая ответа на свои слова от Сергея. Я не совсем соглашусь со озвученной задачей. Первоначально всё выглядело так, ну, можно так сказать, Хотя я думаю, что всё же главное это старый квадбич и то, что происходит там, спрятавшись от всего остального мира, а Аня и Варя со своими мужчинами стали для нас необходимой дорожкой, которая была подсказана теми же силами, что заставили Виталика нарисовать на стене карту. Поэтому нам всего лишь необходимо найти и уничтожить могилу двойника Виталия. «Хорошо, но при чем здесь страсть двойника Виталия к огню?» «Бог с ней со страстью. Куда важнее, откуда она взялась?» «Мне казалось, что ты внимательно меня слушал. Я озвучил эпизод, в котором увидел прошлое этого человека». «Да, война, убийство мирных жителей», – задумчиво и мрачно произнес я. «А от прошлого никому еще не удалось улизнуть просто так, а обязательно найдутся следы», – торжественно заявил Сергей. И даже поднялся на ноги. Впрочем, он так делал всегда, когда его накрывала волна творческого вдохновения. Не хочу, но всё же огорчу тебя. Я не разделил восторга своего друга. Интересно, произнёс Сергей Владимирович, ожидая от меня продолжения. Так бывает, что иногда для выяснений обстоятельств спрашивающего не хватает и нескольких десятков лет, а у нас нет времени. Аня и Варя уже не один раз говорили, что Виталий изменился, что он выглядит совсем иначе, чем в тот период, когда они вообще начали его замечать. Да, ты во многом прав, но информация по двойнику Виталия всё же появилась в моей голове, а это ведь очень важно. Я хочу сказать, что если пришло это, то будет продолжение. Извини, трудно говорить, а потом к чему ещё до конца не можешь, как следует привыкнуть. Нет, это ты меня, извини. Я иногда забываю о твоих способностях и вижу всё лишь в рациональном порядке. Я честно признался в том, что не учёл сложившихся правил. Если бы всё по повозкам шаг за шагом, только я не успел тебе рассказать ещё об одном событии. Сергей вернулся за стол, а я потихоньку маленькими глотточками отхлёбывал горячий чай. Тогда они тени с интересом отреагировал я. Дело в том, что вновь появилась та самая старушка, о которой я тебе уже рассказывал. Та, что о квартире говорил. Уточнил я. Да, но на этот раз наше общение касалось дела об одинаковых людях, помнишь, эту историю? Странно, неужели она к этому причастна? И не только она, но и сама квартира. Она же жила в ней до меня, причём на протяжении более 20 лет. Звали её Елена Ивановна. И она занималась тем делом, чем сейчас заняты мы с тобой. Поразительно звучит. Я был уверен, что мы первооткрыватели. Я нет, чувствовал, что корни глубоко уходят, не согласился со мной Сергей. Получается, что она умерла. И насколько давно? спросил я. Не сообщила, но мертва она точно, собственно, поэтому мы сейчас здесь сидим и разговариваем об этом деле, улыбнулся Сергей. Что она тебе поведала? Много, но всё загадками, как-то недосказано. Значит, всё не так просто. Основная суть её слов в том, что никакой легенды об одинаковых людях не существует. Весь тот туман та встреча с сумрачным субъектом в центральном парке полный бред. Или, что скорее, дезинформация. А что же тогда? спросил я. Сложнее, несколько сложнее. Она сказала, есть некий Рудберг, есть его детки. Всем им нужно переродиться. Для этого необходимо время, наверное, что-то ещё, но обязательно никто не должен знать об их пристанище. Она назвала это так: привязка. Так и сказала. Привязка для них самое главное, не будет её тогда всему. Ихнему делу конец. А о самих детках говорила? Да. Дети Рудберга с её слов это самый мерзкий сброд, чьи грехи велики настолько, что их переценить невозможно. Ну а сам Рудберг не унимался, я. Она сказала, что нужно нам постараться лишний раз с ним не встречаться. Мы слишком не готовы, и он может уничтожить нас очень быстро. Даже обидно. Вот и у меня такое же ощущение, улыбнулся Сергей. Но думаю, лучше послушаться. Посмотрим. Что двойник Виталия? Что сам Виталий? Здесь нам самим придётся поработать и подумать. Сергей вновь поднялся на ноги. А как же тогда пиромания? Ну, видимо, подскавка. Получается, что ты и был прав, говоря о том, что нужно найти место захоронения двойника Виталия, произнёс я. Может, уже и захоронение самого Виталия? Но все же реальный Виталий существовал, и были они разными людьми, не было никакого двойника. Просто тот другой принимал облик Виталия. Картина расширилась, но задача не изменилась. Только ведь по-прежнему не совсем ясно, почему он так долго ждал. Прошел не один год с того времени, как Аня и Виктор, Варя и Алексей посетили дом, видели карту, затем кладбище. И вот только сейчас он начинает действовать. Почему? Я высказал все свои соображения совершенно ничего не утаив. Сергей думал в течение нескольких минут. Знаешь, ты прав. И первоначальный этап не совсем прост. Да, он убивает Свету, он убивает мальчишку соседа Ани. Но при этом он не трогает ни Аню, ни Варю. Я тоже совсем не понимаю. Ну, может, у них не было карты? Какая разница? Они её видели были рядом. «Ну, тогда есть лишь одно предположение. Он чем-то ограничен. Он не может всего того, чего хочет», — предположил я. «А если не хочет? Если играет только ему известную игру», — произнес Сергей. «Возможно, но все же сомнительно. Ведь перед ним прямая угроза. С этим ладно. Но вот страсть к огню. Она ведь не проявляется в этом вопросе? Думаешь? А я считаю, что всему свое время». Есть интересный аспект, не знаю, обратил ли ты внимание, но Варя и Лёша, Аня и Витя в какой-то момент оказались соседями, в одном подъезде, на одной лестничной площадке. Случилось это недавно, ровно в то время, когда уже появился в обозрении девушки к Виталию Герляй. "Как тебе такой ход?" проговорил Сергей. "Ему нужно их объединить. Точно, чтобы уничтожить вместе. Но тогда больше шансов, что им совсем будет легче." как бы вспомнить, а значит, начать действовать против него, что в итоге и случилось, проговорил я. Здесь трудно за него думать, но есть мысль, он хорошо знает, что помимо старых знакомых есть и другие силы, то есть мы. Не только мы, но и те силы, о которых я тебе недавно рассказывал. Ему всё же нужно, чтобы они были вместе, ему нужно, чтобы они стали друзьями. Я пытался размышлять су По-мне возможно, что есть ещё какой-нибудь символизм, этого нельзя сбрасывать со счетов. Куда интересней, что его всё же заставило ждать, задумчиво произнёс Сергей и, взяв сигарету, направился на балкон. Пойдём покурим, сегодня разобрать в один вечер, произнёс он уже с балкона через открытую дверь. А вечер был и прямо хорош. Не так часто выпадает столь умиротворённая тишина, когда всё сливается в чём-то едином. Нет ветра, приносящего непогоду. Застыли на одном месте редкие, пусть и тяжелые облака. Никто не кричит снизу. Почти не слышен хорошо обозримый перекресток на подъезде к старой площади. От этого легче дышится. И кажется, что совсем нет нужды торопиться. Часом меньше, часом больше. Вот здесь хочется сделать небольшое отступление. Чтобы зафиксировать побочные мысли... которые всё же находили себе место в моей голове во время нашего не совсем обычного разговора, который в свою очередь вновь не особо двигался вперёд, рождая больше вопросов, чем ответов. Только оставив наш диалог в покое, потому что выйдя на балкон с ажурными кованными ограждениями, я вновь вернулся к квартире. Странно, но в течение последних дней я совсем не вспоминал о ней, и хоть Сергей несколько раз косвенно касался её в своих упоминаниях я был далёк от этого, так как будто речь шла о чём-то совершенно постороннем, никоим образом ко мне не относящемся, и если не считать первый день, моё появление здесь, то можно было бы подумать, что ничего и нет, что ничто меня и не связывает с столь странной и очень близкой жилплощадью, что нет и никакой связи между квартирой прошлого и новым форпостом. возле самой границы со старым кладбищем, но я отлично знал, что это не так. Только от чего, думал я об этом, пока Сергей, погружённый в собственные мысли, молчал, а моя сигарета медленно превращалась в дым, сливаясь с умиротворением застывшего вечера. Квартира прошла в самом центре географического исторического образного понимания. с балкона, который можно было увидеть старый брошенный дом на улице Песочной. Если бы небольшое здание, построенное лет 30 назад, и маленький домик возле кладбища, который в данную минуту стоит в полном одиночестве, продолжая нести свою вахту. Между ними есть отчётливая связь, прямая линия, хотя ведь домик моложе квартиры как минимум на четверть века, но он выглядит старше. В этом нет сомнений, несмотря на все приложенные людьми усилия, а почему? Всё просто. От того, что одно здесь и совсем иное там, на границе миров, между живым и мёртвым, там иначе движется время, там стопроцентно присутствует незримый коэффициент сноса. Но только ли это смешивается мёртвое и живое, разбавляется, делает время не настолько однородным? «Нужно узнать, где он убил того мальчишку и Свету», очнувшись от своих размышлений, произнес я. «Что-то пришло в голову?» С нескрываемым интересом посмотрел на меня Сергей. «Расстояние», — ответил я. «Действительно, Варя говорила о том, куда Свету приволох Гирлянд, о том, что пропала она в доме, но это всего лишь видение. А где он ее убил, неизвестно», — поддержал меня Сергей. «Ты и думаешь, что он ограничен передвижением, что у него есть граница, простая, но четко?» Закончил Сергей, прочитав мои мысли. «Да, и то, что эта граница отодвигается по мере приближения его времени», — уверенно произнес я. «Чем ближе срок его освобождения от кладбища, тем он сильнее», — прокомментировал Сергей. «Нужно сопоставить информацию», — поддержал Сергей и я. А ведь элементарная вещь, как тебе пришло это в голову?" произнёс Сергей, и его лицо приняло торжественный вид. Он не мог скрыть, насколько доволен моим или уже нашим открытием. "Думал в квартире и доме возле Кладбища об их связи, озвучил я. Дети Рутберга." "А ведь звучит к чёртовой матери!" засмеялся Сергей. "Жаль старушка ничего о нём не рассказала. Постой, а как же прошеный дом?" «Он ведь довольно далеко от старого кладбища». А Афанасий был там и не один раз. Задумчиво, испытывая неприятные сомнения, проговорил я. «Нет, ничего страшного. Уверен, что это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. Еще обязательно есть связь, которая делает исключение действенным». Опроверг мои опасения Сергей и при этом эмоционально махнул рукой, чтобы разрушить и намек на какие-либо... Вопросы. Завтра хотели встретиться с Саней и Виктором, напомнил я. Конечно, вот и проверим теорию пассивности нашего подопечного. Нет сомнения, что тот несчастный мальчик был убит неподалёку от старого кладбища. Хорошо было бы очертить первоначальную границу, предложил я. Интересно. Но чтобы вычислить его рост, нам нужно слишком много фактов. Не думаю, что это важный аспект сейчас. Повне может быть, что он уже достиг максимального ареала, а далее обретёт полную легальность. Ну, а за этим и вовсе мрак. Подверг мою мысль сомнению Сергей. Поеду домой, поздно уже, произнёс я. Давай подвезлу. Ну, если хочешь, только рад буду, отреагировал я. Может, у тебя и ночевать останусь, ты не против? Глупости не собирай. Вы одной послушаем, о чём шепчет старое кладбище.